Глава двадцать Сейчас «Не спеши», — повторила часть демона. «Это ты, тот самый человек, который, обнаружив древнюю легенду, решил собрать меня воедино?» Вопросительной интонации не слышалось даже близко. «Приятно познакомиться. Грайм, можешь звать меня так?» «Артур», — едва слышно промолвил юноша, — «так вот, Артур, прежде чем ты приобщишь эту часть к целому, позволь кое-что сказать тебе. Во-первых, не бойся, я тебя не трону. Во-вторых, за тобой уже идет охота. Твои враги все знают, и если не будешь осторожен, они тебя схватят». «В-третьих, я помогу тебе, потому что не могу допустить, во-вторых...» Молодой человек уже отходил потихоньку от первого шока. Он поднялся на ноги и ощупал мокрое пятно на штанах. «Но откуда?» — спросил он, но затем понял, что фактически не задал вопроса, и поправился. «Откуда тебе все это известно?» «Богинька» разболталась. В голосе Грайма отчетливо прозвучал сарказм. «Можно сказать, что моих сил вполне хватает, чтобы подключиться к инфосфере планеты, но еще недостаточно, чтобы собраться!» Он хохотнул воедино. «Но ты не переживай, мои действия ей не подвластны. Я сильнее, чем она!» Тогда как ты оказался в таком положении?» «Недооценил противника, но больше такого не случится, будь уверен». Артур ощутил смелость и даже некое предвестие восторга от услышанного. «Здесь и сейчас ему предрекают победу. Судьба точно на его стороне». «Только бы не поддаться чувству ложного триумфа», — подумал он. Ты знаешь, зачем я хочу оживить тебя? «Оживить?» — Грайм вновь хохотнул. «Это неправильное слово. Правильно — собрать!» «Это не секрет. Ты прикрываешься местью даже для самого себя, но на самом деле хочешь абсолютной власти. И она у тебя будет. Но прежде чем это случится, ты должен будешь собрать меня». «И накормить. А я голоден. Очень голоден. Мне потребуется много еды». «Хорошо, без проблем». Артур окончательно пришел в себя и разговаривал обычным тоном. «Чем ты питаешься?» «Пусть тебя это пока не заботит. Я вижу, что ты не откажешь мне в удовольствии». «Тогда договорились. Что мне делать сейчас?» «Галилео уже получил санкцию на твой арест, но тебе необходимо добраться туда за еще одной помощницей». Эту я отформатировать, к сожалению, не успел. У нее сработала система самоуничтожения. «Я полечу с тобой, одному тебе не справиться». «Когда захватим андроида и промоем ему мозги, ты приобщишь меня к целому». А сам полетишь к темному полюсу. Там тебя уже буду ждать я, но более целый. Мы втроем сядем и составим генеральный план действий. Идет. Даже учитывая, что после моего воссоединения богиньке не жить, не стану по ней рыдать. И тому, который, как угорелый, спешит навстречу к ней, кстати, тоже. Ты знаешь, кто это? Конечно, но об этом не сейчас, а на полюсе. Нам нужно спешить, ибо чувствую, как вихрятся возможности.